Дороги и снежные дали их всех уводили на запад. Яркие февральские утренние и вечерние морозные зори сменялись легкими заморозками марта, свежим дыханием апреля. А они шли и шли, ночуя в городах, в деревнях, а то прямо на снегу, в палатках, стягиваясь со всех сторон звездой криги. куда же они шли? Зачем? О, это они знали твердо. Они шли воевать против немца. Утопая в снегу, в грязи, поднимая первую пыль, они все думали простую свою обиженную думу про одного из всех немцев-немца, про курлянского герцога Берона, что родом был из конюхов. Думали про тех других бесчисленных немцев, что под разными именами и титулами, чинами и званиями правили и командовали народом из Санкт-Петербурга вот уже четверть столетия. Они шли против тех самых немцев, которые сидели уже на провинциях губернаторами, генералами, против немцев, которые им до смерти надоели, которые или жирели, или сохли в качестве управителей имениями, занятых в столице на государственной службе дворян. Немцев, которые не давали народу дышать. Солдаты отлично знали, что немцы — народ старательный, грамотный, но знали и то, что они стараются только для себя, и что надо поэтому на них иметь управу. Они знали, что немцев позвал в Россию Петр Великий, чтобы от них учиться, но сам-то он им ходу не давал, выдвигал вперед своих, И крестьяне в зеленых солдатских мундирах, в треуголках, в серых плащах знали это пусть неясно, неотчетливо, но зато так доходчиво, просто и твердо, как знали они былое и счастье, и грозы своей страны по песням, по народным стихам, по старинным былинам. В рядах этих полков шагали старые служаки, ходившие еще с Петром I в Европу бывшие там и в Селезии, и в Мекленбурге, и в Дании, и в Померании, в тех местах, в которые и теперь идти приходилось. Они рассказывали молодым, как ходили они по Европе, как Карла XII били и гоняли, первого европейского воина. Этот Карл, похоже, вот так же, как и король прусский, тоже нахрапом действовал. Знали они, что с Россией худо было бы, ежели б того Карла под Полтавой не укоротили. Быть бы теперь Россией под шведом. Этого самого и король прусский хочет, иж сколько он своих к нам наслал. А прусского короля русский солдат, однако, разобьет. И от таких мыслей и слов горели солдатские сердца и головы. Они любили свою землю, любили и свою жизнь. И свою землю они любили больше, чем жизнь. Земля ведь давала им жизнь.